Глава 3. Мы подъехали к дворцу Варга, но не к главному входу, а к другому. Там, на задней площади, располагались казармы гвардии, которые пришлось потесниться, когда прибыли императорские стрелки и штурмовики. Обычно здесь всегда людно, но сейчас армия на юге города готовит укрепления. Против Рик не поможет, но было бы неплохо задержать пехоту и гусеничные панцерники. Ян хранил молчание. Я не спрашивал, что он имел в виду, хотя меня это заинтриговало, но пока мы ехали, были другие дела. Я сидел на заднем сиденье и делал пометки в записной книжке, размышляя о том, что масштабные битвы моей молодости остались в прошлом. В битве под челюстями сражалось около 30 тысяч человек и 12 рик. В битве на реке Сильви с обеих сторон участвовали почти 50 тысяч человек и 20 рик, что в то время казалось почти невозможным. А сейчас наши разведчики оценивали пехотную армию на юге максимум в 10 тысяч человек, а ведь это же объединенная армия нескольких государств. В самой огране бойцов намного меньше, зато будут все исполины и почти сотня шагоходов. Да уж, Регорд тогда был прав, когда говорил, что взрослых мужчин осталось очень мало. Тот разговор был задолго до начала войны, и тогда мы не думали, что он станет нашим самым опасным противником. «Как там сказал вчера генерал Шелихов?» Я усмехнулся, вспоминая совет. «Надо отправить в бой баб, их все равно до хрена. Кто их считать-то будет?» «А? Что?» Ян, тоже что-то черкающий в записной книжке, вздрогнул и захлопнул ее. «Вспомнил одного кадра из твоих генералов. Показывай давай, кого ты там нашел в пилоты. Мы приехали. Ты его знаешь». Ищейка уже ждала на площади у казарм. Видно ее мощный силуэт на фоне черного неба. Я снова окинул ее взглядом. Да чего же продвинутая техника? Вот это старик Линдгер должен был назвать своим шедевром. Четыре здоровенных ноги округлой формы с толстой броней — В высоту чуть выше катафракта, но туловище огромное. Внутри движки, генераторы и боезапас к пушкам. Основное орудие на спине, но на брюхе тоже хороший арсенал, включая пулеметы и огнеметы, чтобы не подобрался никто. Еще по два автоматических орудия с каждой стороны кабины, которая торчала впереди, как собачья голова — В основании ног пальцы, которые можно регулировать, чтобы пройти по холмам или даже через перевалы в горах. Немногие охранники с благоговением взирали на Исполина, а мое внимание приковали к себе два человека. — Ты серьезно? — спросил у Яна. — Более чем, но он сможет. Площадь была засыпана снегом, а Марк, которого я по привычке продолжал называть Зимином, толкал через сугроба кресло-каталку с двумя большими колесами позади и двумя маленькими впереди. Сидевший в ней человек был укутан как внук слишком заботливой бабушкой. На голове была надета толстая меховая шапка с ушами, на шее повязан красный шарф поверх воротника черного тулупа на руках вязаные варежки из шерсти. Даже то, что осталось от его ног, было обернуто теплым одеялом. Марк, стоящий позади каталки, пританцовывал от холода. Черная кожаная куртка с меховым воротником и белый офицерский шарф явно не спасали от мороза. «Ты серьезно?» — проговорил я и подошел к ним. Лицо Валентина больше не казалось детским, потому что осунулось, стало острее, и на нем отросла щетина. Да и взгляд уже далеко не такой, как у того шутника, который был в академии. «Я против», — сразу сказал я, без всяких подводок. «Валь, ты отправишься в Нерск. В ремонте ты понимаешь, поэтому будешь заниматься логистикой». «Но это», — я показал на ищейку, — «это уже нет. Ты не сможешь, это очень сложно». «Я смогу», — хрипло проговорил Валь. «Ты понимаешь, Загорский, я это смогу, и я тебе докажу». «Кто это придумал?» — спросил я, поворачиваясь к остальным. «Когда я видел тебя в прошлый раз, ты помалкивал про это. Кто тебя вообще надоумил?» «Я», — почти одновременно сказали Марк и Ян, — продолжил Ян. «Он сможет. Там нет педалей, там все управляется руками». «Мы не можем его бросить», — добавил Марк. «Он ранен в бою, сражался вместе с нами и хочет еще. Ему тяжело, но если он будет в ищейке...» «Вы же понимаете, что это не игра?» Я глядел всех. «Вы уже всякого повидали. Марк, уж ты точно должен это понимать». Поэтому я сам и предложил ему. Он выдержал мой взгляд. Мне было тяжело смотреть, как он так лежит и страдает. Но он выжил, в отличие от моего старого экипажа. И если он доберется до... «Это же лучший шагоход в мире!» Скрипящим хриплым голосом выкрикнул Валь. «Ни какой-то там небожитель, никакая то печать огня. Вот это лучший. Я это знал с самого детства». Он дернул колеса коляски, пытаясь проехать через сугроб, но не смог, слишком толстый слой. «Я знаю все его узлы наизусть. Я знаю его возможности. Я знаю, что он может пройти через реку, горы или даже долбаный вулкан». Голос начал срываться. — Я тебе докажу, Загорский. Я буду управлять ищейкой не хуже, чем ты тем допотопным хламом. Я подошел ближе и помог выдернуть коляску из сугроба. — Если будет нужно, — продолжал Валь, — я туда ползком поползу. У нас с ней две пары ног на двоих. Я с ней справлюсь. Это моя долбанная мечта. Ты понимаешь это, Рома? — Знаешь что? Я сел на корточке рядом с ним, опираясь на гладкий деревянный поручень кресла. Я был бы рад, если бы ты не лежал в кровати, злясь на весь мир. Был бы рад, увидев тебя в строю. Но ты недавно перенес тяжелую рану. Может быть, ты думаешь, что месть поможет тебе справиться с этим? Да срал я на эту месть», — он посмотрел на меня. «Я хочу туда, всегда хотел. Это я должен быть там, а не предатель». Я повернул голову к ищейке, потом к порту, где видно верхнюю часть небожителя, потом на юг. Ужас глубин я не видел, но исполин на боевом дежурстве. Три машины, но работают только две. А у врага пять. Одно условие. Я поднялся на ноги. Скажешь, что тебе плохо, немедленно увезем тебя к доктору. Не скажу. Если я увижу, что ты не вывозишь, утащу тебя в госпиталь сам. Тебе и так досталось. Не хочу, чтобы ты пострадал еще больше. Он справится, сказал Ян и подошел к Валю. Нужно только немного помочь. Давай-ка, держись, Климов. Тащи меня, Варга, ты же здоровый, кабан, справишься». Ян взял Валентина на руки, как ребенка. Вальф цепился в воротник куртки Яна и посмотрел на машину. Мы с Марком пошли следом, по его следам в снегу. «Сейчас». Ян посмотрел на лючки в ногах. «Марк, только немного помочь, дальше мы сами». Я не вмешивался, только следил. Это зашло слишком далеко. А если что, вмешаюсь сразу, а пока я ждал. Не столько из-за Валя, сколько из-за остальных, кто хотел ему помочь. Марк открыл люк. Вдвоем они затащили Валентина в нижнюю часть правой передней ноги и щеки. Тут просторно, влезет несколько человек с оружием. Для них даже есть скамейки, хотя находиться здесь во время движения неприятно. Вверх вела лестница. Валь с опаской на нее посмотрел. «Еще не поздно передумать», — сказал я. «Тащи меня туда, Варга! Только держись крепче!» — Ян взялся за перекладины. Они действительно настроены серьезно, поэтому я не вмешивался. Валь уцепился за Яна со спины, крепко обхватив руками, и они полезли вверх. «Опасно. Ладно, Ян, он-то крепкий и сильный, но Валь держался». Так они и забрались в двигательное помещение. Двигатели работали зимой на улице, их не глушат. Несколько механиков, проводивших работы, с удивлением на нас посмотрели. Ян посадил Валентина на пол и расстегнул себе куртку. Лицо вспотело. «Самое сложное — позади», — сказал он. «Впереди», — возразил я и присмотрелся к Валентину. «Я еще не сдался», — прохрипел он. «И не сдамся». Дальше таких больших лестниц не было. Мы вошли в кабину, Ян тащил, валя на руках. Электрокамеры здесь нет, она в корпусе. Три кресла стояли перед огромным пультом управления. У среднего кресла очень сложная система оптики. Там целые узлы трубок, стекла и перископов. Это нужно, ведь кабина в ищейке не самая высшая точка. Ян усадил, валя в кресло и выдохнул. Никаких педалей, только пульты рычаги, много рычагов. У меня даже голова болела, когда я пытался запомнить, какой рычаг за что отвечает. Направление, скорость, позиции, кабина, ноги, наклон ног, изгиб. А Валентин же учил это с самого детства вместе с братом. «Предатель, наверное, спит и видит, как сядет сюда сам», — проговорил он, стаскивая шарф и шапку. Мокрые от пота волосы стояли дыбом. «Но нет, тут буду, только я...» Или мои дети. Самое важное — это все равно осталось при мне. Как бы ты ни старался, ублюдок. — Посмотри на меня, — сказал я. Он подчинился. Я внимательно поглядел ему в лицо. — Теперь продолжай. Обойди дворец, если сможешь. Потом в порт. Если дойдем, ты будешь пилотом ищейки Или вернешься в койку. — Никогда. — Пойму, что тебе плохо, утащу тебя туда сам. — Ну уж нет. По местам. Он справится, Рома. Ян поглядел на меня. Я в него верю, и это для него лучше, чем лежать там. Ян мог сам назначить его пилотом, без моего согласия, ведь это же его исполины. Да, конечно, я мог вмешаться, но Ян же сделал иначе, чтобы я все увидел своими глазами. Я сел в кресло канонира, Ян — в кресло радиста. Марк в задней части кабины, подобрав брошенный Валем шарф и шапку. «Сделаю все», — со злостью сказал Валь. Они увидят, что я могу. Он нажал на кнопку, название которой я даже не знал. Свет в кабине стал ярче, а позади, за стальным люком, послышался сигнал сирены, предупреждение, что скоро выйдем, чтобы никого из механиков не раздавило в механизмах. Кресло начало вибрировать, когда Валь набрал позиции. И движением рычага резко поднял кабину и опустил. Потом дернул нас влево и вправо. Я схватился за стальные поручни, чтобы не выпасть. «Год назад были каникулы», — сказал он. «Мы с предателем приезжали сюда и показывали дедушке, что выучили. Потом пытались пройти по маршруту. У меня получилось, но не с первого раза». Он врубил прожектор и дернул очередной рычаг. Раздалось шипение и треск. Корпус ищейки чуть приподнялся, потом приопустился. Валь переключал рычаги, иногда только замирая, будто вспоминал, что значит тот или другой. Полбу лбу катил под крупными каплями. «Не волнуйся, старина», — подбодрил его Марк. «Ты в этом понимаешь лучше нас. Разберешься». Снова его аура спокойствия, которая подействовала на всех. Валь вздохнул и откинулся в кресле назад, потом застегнулся ремнем в поясе. «Пристегнитесь, будет быстро» он положил руки на резиновые накладки рычагов, закрепленные на поручнях кресла первого пилота. Это главный контроллер управления. Для всего остального есть помощники. А потом ищейка пошла. Нет, не так. Потом она побежала. Как собака, только огромная, бронированная и механическая. Кабину трясло при каждом шаге, пока Валь что-то не переключил. После этого кабина будто замерла, стабилизаторы, есть только в ищейке. «Видишь?» — крикнул Валь, потому что не надел микрофон. Но кабина располагалась далеко от двигателей, и хрев нас не глушил. Из-за этого мы хорошо слышали топот от тяжелой поступи многотонной машины. Повезло, что отсюда до порта не надо бежать по оживленной улице, а то бы устроили переполох, туда вела отдельная улица. С каждой минутой будто даже ищейка начинала бежать увереннее. Рядом с портом Валь замедлил скорость, дошел до небожителя и встал с ним рядом. «А теперь можно пострелять», — сказал он с довольной улыбкой, кладя руку на еще один рычаг. «Отставить», — приказал я. «Пока стрелять не будем, не та позиция». А так Валь переключил что-то еще, ищейка начала опускаться. Очень низко, будто кто-то приказал собаке лежать, шипение стало громче. Пушка главного калибра закреплена на спине, на ходу стрелять нельзя, но с такой позиции идеально. Да, теперь высота намного ниже, но зато нет риска повредить само орудие или механизм при отдаче. Тем более здесь тоже не надо ничего крутить, пушка направляется отдельным рычагом, просто двигаешь им в нужную сторону. Орудие в 460 мм – самая большая пушка на суше. «Карнифекс» – так называли топор небожителя, которым был вооружен Павел Громов. Снаряды особо мощные. Во взрывчатом веществе содержался активированный игниум, а еще есть радиоуправляемый стабилизатор. Поэтому здесь и нужен отдельный канонир. Он стреляет из дополнительных пушек и всякой мелочи, и у него есть немного времени скорректировать снаряд прямо в полете с помощью радио. На других исполинах такая же система. Дополнительная точность не мешает никогда. Даже захотелось выстрелить, но эти снаряды слишком дорогие. Завод обещал прислать болванки, чтобы Ян и Марк потренировались в стрельбе, а теперь еще и Валь. Но если покажутся враги, тогда тренировка будет по другим мишеням. Оптика мощнейшая. Дальность просто безумная, особенно когда стоишь. Видно территорию Хитланда, где-то там скоро покажется печать огня, но даже ему не захочется ловить снаряд из этого орудия. Ну как? Валят кинулся в кресле. Он побледнел, пот заливал ему лицо, уставшие руки дрожали. Он замолчал, молчали и остальные. Значит так, я поднялся из кресла. Вижу, что устал. Ты вымотан. «Теперь слушай мой приказ — заняться лечением, не спорить с докторами, соблюдать режим и отъедаться, потому что мне не нужно, чтобы ты потерял сознание из-за слабости или голода прямо во время боя». «Да», — проговорил Валентин. «Будешь есть мало, я тебе устрою, а когда доктор разрешит, начнешь тренировки. Может быть, это случится раньше, если они перейдут в наступление, но пока лечишься и восстанавливаешь силу каждую свободную минуту. «И тебе нужны сильные руки. Понятно это тебе?» «Да», — сказал он. «Я не слышу», — рявкнул я. «Так точно! Вот и отлично, первый пилот Климов. Поздравляю! Экзамен сдан!» Я подошел к выходу из кабины. Парни обступили Валя, чтобы поздравить, а он посмотрел на пульт, опустил голову и закрыл лицо ладонями. «Вот видишь?» — я налыбался, положив руку ему на плечо. «Все вышло! Ты же упертый, Климов!» «Как и ты, Иварга!» Голос Валентина глухой. «Даже сильнее тебя! Это получилось! Я не думал, что выйдет!» Она тебя ждала!» — сказал Марк. «Ищейка тебя ждала! Подождет еще!» Дворец Варга перестраивали, потому что за все время своего существования он много раз горел, его часто обстреливали. Но каждый раз перестраивали. Не менялись только катакомбы под дворцом, которые, как говорят, вели аж за город и подвальное помещение. В одном на зиму укладывали в спячку черепах, а эта комната была долгое время заперта. Но ее открыли совсем недавно по приказу Яна. Стены и пол когда-то были белыми, но сейчас они темные из-за гари, будто кто-то испытывал здесь огнемет. И очень давно, точно больше ста лет назад. Старый хлам вытащили, протерли пыль помыли полы, но гарь отмыть не смогли. Это старый зал небожителей Дерайга, которые когда-то тренировали здесь свои способности. Они могли призывать огонь и копье, как я пользовался своими цепями. Здесь прохладно, но я только в военных брюках и черной безрукавке. Когда начнем, будет очень жарко. Татуировки цепей густо шли через предплечье, потом их будто проложили по плечам, а заканчивались они у ключиц. Скоро пришла Катерина, одетая просто в белую рубашку и черную юбку. Волосы повязаны красной лентой, на шее висел ее амулет. «Решил поупражняться?» — спросила она. «Давно так не было. И, кстати, давно не виделись наедине. Много работы, а эта тренировка может пригодиться уже в ближайшее время, особенно тебе. Если все пойдет не так, они пойдут за тобой. У нас всего полчаса, давай к делу. Я не спорю». «Раз ты говоришь, что надо, значит, надо. Интересно, а я смогу потом показывать это остальным? Я же не буду хранить эту тайну вечно». «Может, и стоит показать». «Ведь если они увидят вот это...» Катерина вытянула руку. В ней будто из воздуха возник меч-хлыст. Пока лезвие было единым и на сегменты не разделялось, клинок светился красным. «То они точно не будут спорить, что я потомок Громова». «Интересная мысль. Стоит обсудить». «Но пока не свети это всем подряд. Держи это в тайне, чтобы удивить их самый неподходящий момент». Оружие исчезло. Массивная стальная дверь со скрипом открылась, вошел Ян без мундира в простой майке и шортах для тренировок. Спортивные тапочки с резиновой подошвой скрипели по полу. Увидев нас, он смутился. «Я опоздал?» — спросил он. «Я еще оделся не по форме. Думал, просто какая-то тренировка. Не знал, что тут ее императорское высочество». «Это ерунда», — сказал я и можно менее официально, а тут унизу никто не слышит. Громова не против. — Знаю, что времени мало, но меня одолели советники по пути, — пожаловался Ян, проходя вглубь зала. — И что им нужно? — поинтересовалась Катерина. — Говорят, что я последний в роду Варга, и мне нужно срочно жениться и завести детей. — Лучше не откладывай на потом, — сказал я с усмешкой. — Особенно последнее. Приступай в ближайшее время. Ян шумно выдохнул через нос. — Кстати... Громова села на скамейку и оправила юбку. «Я слышала, что вы смогли связаться с Лукасом Сантаком. Он отказался», — произнес Ян, вставая на середину зала. «Отказался забирать дочь. Он в большой обиде на нее». «Потому что не дала стрелять?» Катерина нахмурилась. «Бедная девочка, жалко ее. Но она с нами. Никто ей ничего не сделает». «Времени у нас мало», — сказал я. «К делу. Ян, тебе давали силы небожителя. И мы трое это знаем». «Твой огонь я уже видел. Какое оружие у тебя есть?» «Не понял». С удивлением он посмотрел на меня. Я вытянул руку. Татуировки немного засветились, от них по коже пошел жар. Цепь появилась быстро и начала разматываться с предплечья. Я опустил руку, и звенья громко стукнулись об пол. От них шел слабый красный свет. «И смотри, что могу я!» — громово вытянула руку. «Даже не знала раньше, что так получится. Но сегодня, когда никого не было, я кое-что проверила». В ней оказался меч, и он тут же исчез, чтобы вместо него появилось другое. «Ого!» — произнес я. Девушка легко удерживала в руке другое оружие — массивный топор со здоровенным красным лезвием. Рука дрожала, потому что даже у призванного оружия был вес, и немалый. Я взял Громову за запястье, чтобы ей было полегче, и присмотрелся внимательнее. Топор Громова. Я подошел к ней ближе, чтобы присмотреться. «Карнифекс! У тебя не только две способности. Еще два вида оружия. Лезвие, наверняка острое, как бритва, гудела, будто живое. Громова опустила его чуть ниже, и я мог видеть ее лицо через красную сталь оружия небожителя. Исчезло». Теперь мы просто стояли лицом к лицу, я все еще держал ее за руку. «Это интересно», — сказал я. «Не то слово», — она улыбнулась. «Но исчезает быстро. Надо проверить еще. Может, получится еще раз? Когда сможем?» «Посмотрим. Мне все-таки придется объявить эвакуацию». Я отошел подальше. Как только река замерзнет, они хлынут в город, а она уже скоро покроется толстым слоем льда. И печать огня уже видели на том берегу, но у нас сейчас другой вопрос. — Верно, — сказал Громова. — Янок, так какое оружие у тебя? — У меня нет оружия. Он смотрел на нас, потом на свои руки. — У тебя в предках небожитель Дерайга, — произнес я. — У тебя должно быть его копье. — У меня нет ничего такого. — Ха, я думал, у тебя силы Инжа де Райга, Эч, ты же пользуешься огнем. — Ну давай хотя бы базовое. Используй щит. — У меня и щита нет. — Есть. Это есть у каждого. Нужно только. Я подмигнул Громовой и резко выбросил руку вперед. Пальцы нагрелись, с них сорвался красный сгусток пламени. Ян инстинктивно закрылся руками. Щита не было. Красный огонь ударился в стену и рассыпался искрами. Лампочка начала мерцать, сразу стало теплее. «Ого!» — воскликнула Громова с опаской, поглядывая наверх. «Как ты так сделал?» «Я не знаю». Каким-то образом я оказался в другой стороне. Нет, его не переместило, он будто очень быстро туда отъехал, так быстро, что силуэт смазался, будто на коньках, я едва заметил. А там, где он проскользил, осталась дорожка огня, очень жаркого, она быстро потухла, но на камне теперь видны следы, они горячие, от них шел дым. — Это я сделал? — Ян шагнул к стене и прижался к ней спиной. — Я не знал, я никогда так не пробовал. — Расслабься, — сказал я. Значит, у тебя что-то другое. Моих цепей тоже нет ни у одного известного небожителя. Значит, были другие, кого мы забыли. В общем, пока есть время, нам нужно поработать с этим. У нас меньше получаса. Ян, давай-ка свой огонь. Кидай, не бойся. Скоро здесь было так жарко, будто мы затопили баню. Хорошо, что здесь все из камня, но даже он иногда вспыхивал. Горел камень, пылали красные искры. Потом стало холодно, когда громово призвала метель. Стены заиндивели, а Катерина дышала на побелевшие пальцы и встряхивала их. «Как бы их не отморозить», — пожаловалась она. «Там холодно, а здесь еще холоднее. Больше так делать не буду». «Время», — объявил я, когда Ян уклонился от моего броска, оставив очередную огненную дорожку. «Послезавтра, после обеда я читал, как небожители прошлого могли обрушать огонь с небес. Если мы сможем так же, нам будет проще». Рома, кстати, я хотела с тобой кое о чем поговорить, шепнула Громова мне на ухо, подходя ближе. Насчет эвакуации. Да, давай обсудим по дороге. Мы вышли в коридор, где нас ждала ее охрана. Но кроме них был еще один человек. Военный в форме полковника армии Агрании, который пытался к нам прорваться. Здоровики в черных нагрудниках стояли на его пути. Срочное донесение, выкрикнул он. А эти меня не пускают. Что такое? «На том берегу показалась печать огня». «Я уже в курсе. Испалин Регварда все равно держится далеко, чтобы не оказаться в зоне досягаемости пушек и щейки. До начала штурма города он ближе не подойдет». «А еще наши разведчики вступили в бой на их стороне границы», продолжил полковник. «Они смогли захватить одно их оружие и привезти сюда. Маршал настаивает, что вы должны это увидеть как можно скорее». «Понял, иду», — сказал я. Что там вообще? Для нас ничего хорошего, — полковник нахмурился.